В этот день с самого утра была сама не своя, и все буквально валилось у меня из рук. Я очень нервничала, хотя понимала, что готова к этому. — Ну что, идем? — спросил Влад и протянул мне руку, помогая выбраться из машины. — Я очень нервничаю. Ты правда готов пойти туда вместе со мной? — нервно спросила я и взяла мужчину под руку. — Ну конечно. Я же сказал, что больше не ревную тебя к прошлому и к брату. Мы нежно обнялись и переступили ворота кладбища. Это была моя первая встреча с Кириллом после его смерти. Сначала я не знала, где он похоронен, а потом мне было стыдно идти к нему на могилу. Но Владислав убедил меня, что ничего плохого я не совершила, и мне не за что стыдиться, в отличие от него. Мы пробыли там целый час в полном молчании, разговаривая с Кириллом лишь в своих мыслях. Затем я уговорила пойти на могилу к Екатерине Львовне, чтобы Влад освободил свое сердце и сказал ей все, что хотел, но не успел. Я уверена, что она прекрасно знала, как ты сильно ее любишь. Гладя любимого по плечу, сказала я, когда тот сжал веки пальцами, пытаясь держать слезы. — Спасибо. А теперь идем, иначе мы можем опоздать в аэропорт. Грустно улыбнувшись, сказал Влад и мое сердце радостно забилось в груди. «Сегодня на самом деле прекрасный день. Сегодня к нам в гости прилетает мой братишка Илья и его приемная семья». «Конечно, конечно, идем скорее. Не могу дождаться, когда же увижу его!» — воскликнула я, и мы направились в сторону машины. «Давай только ты не станешь сильно нервничать. Врач сказал тебе нельзя». «С нашим малышом все будет в порядке. Влад, я так счастлива! «Наконец я счастлива!» Прижалась я к мужу и пустила слезу. Последнее время я часто плачу, но только от счастья. Мы с Владом поженились через месяц после случая с похищением Монтона, А еще через месяц я узнала, что беременна. И вот уже на протяжении семи месяцев мой муж практически сдувает с меня пылинки и носит на руках. Конечно, его характер не изменился, и он иногда бывает просто невыносим но я люблю его. Люблю таким, какой он есть, и другого мне не надо. Жизнь научила меня ценить то, что есть, и наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе с любимыми и родными. Мы не можем знать, что нас ждет завтра, но верить в хорошее мы просто обязаны». В итоге любая золушка найдет своего сказочного принца, пусть он даже покажется чудовищем ей вначале.